Представителем распространенного в Австралии, Южной Азии и Африке семейства личиноедов Кампепхагидая может служить красная птица Перикрокатус специосус, достигающая 10 дюймов длины. Название ее происходит от пурпурного цвета всей нижней части тела, спины и широкой полосы на крыльях. Отечество этой великолепной птицы большая часть Северной Индии и Южный Китай.